Глава 43 Я отпустила Нину на два дня. В ближайшее время ей будет не до работы. Да и самому управляющему станет не до этого, лечение настойкой навозника — дело малоприятное. Так что мы пока остались и без управляющего, и без экономки. Если учесть, что кухарка больше занималась варкой яблочного повидла, вся работа по дому сейчас держалась на Алёнке. Всё ничего мы с сестрой обошлись бы легкими завтраками и обедами. Но митю требовалась полноценная пищи. Для заживления переломов надо есть мясо и крепкий бульон. Хорошо бы еще студень. Но летом его попросту негде остудить. Так что мне самой пришлось повязать фартук и заняться готовкой. Как только Митрий смог спуститься вниз по лестнице, мы тут же переселили его на первый этаж. Двигался он медленно, опираясь на трость но лежать в кровати отказывался напрочь. Книгу, которую я ему дала, он уже дочитал. «Очень интересно. Никогда не думал, что меня так тронет ваше увлечение грибами. Жаль, что там осталось так много незаполненных страниц». Он прав. Моя рукопись заполнила тетрадь едва ли не наполовину. Времени на нее катастрофически не хватало. Положив рукопись на стол в своем кабинете, позвала Митрия и Ольгу обедать. Сегодня я приготовила солянку и с интересом ждала их вердикта, понравится или нет. Такие супы тут еще не знали, в силу того, что попросту не было солений, придающих им основной вкус. А у меня как раз кислые огурчики. Все были в восторге. После обеда Ольга попросила у меня еще пищи бумаги. Моя все закончилось. Возьми в кабинете, там где-то в столе было. Отправив Лёльку саму разбираться с бумагой, я пошла ставить тесто. Хотела испечь к ужину пироги с грибами. Алёнка тем временем гремела грязной посудой, а потом взялась помогать мне. Митрия после еды разморила, и он задремал прямо в кресле. Ольга снова засела в своей комнате, наверное, опять стихи пишет. А мне не терпелось заняться своей торговой лавкой, но постоянно отвлекали хозяйственные дела. День прошел сумбурно и бестолково. После ужина Ольга, сославшись на плохое самочувствие, рано ушла спать. А мы с Дмитрием засиделись на террасе, разговаривали да и просто молчали, наслаждаясь вечерней прохладой. Было что-то уютное в этом молчании одном на двоих. Несмотря на дневную жару, ночи становились все холоднее, вскоре я продрогла. Пора спать. Я поднялась к себе и еще долго ворочалась в постели, заново переживая события этого такого длинного дня. Мне не давала покоя новость о воскрешении моего супруга. Я лежала в темноте и пыталась вспомнить лицо того солдата. Но перед глазами стояло лишь абстрактное расплывчатое пятно до бинты. Интересно, какой он? Судя по документам, довольно молодой. И где он сейчас? Как бы там ни было, вряд ли он обрадуется, узнав, что женат на совершенно незнакомой девице. Давно перевалило за полночь, а я все ворочалась, пытаясь отбросить лишние мысли и немного поспать. Наконец, мне это удалось. Где-то на грани яви и сна послышался. Скрип двери и легкие шаги. «Наверное, Ольга пить захотела», — подумала я, проваливаясь в сон. Утром проснулась совершенно разбитая, в отвратном настроении. Хорошо, что завтрак готовила Агриппина. Мы с Митрием уже сидели за столиком, а Лёльки все не было. Но последнее время она часто подолгу спала, не спускаясь к завтраку, поэтому я не придала этому значения. Потом меня закрутили дела. Нужно было решить, что делать с грушами. Грошовое варенье мне не очень нравилось, поэтому я решила, что правильнее будет их засушить. Будет у нас на зиму ароматный компот. Потом сходила до дома Прокопия и Нины. Экономка еще с вечера, как бы не оставила на столе бутылку грибной настойки, и Прокопий не устоял. Выпил почти половину бутылки. Всю ночь его тошнило. Да так сильно, что к утру он просто остался без сил. Нина выглядела немного испуганно. Она никогда не видела, чтобы мужу было так плохо. «Воды ему побольше давай», — посоветовала я. «Сегодня пусть отлежится, а завтра с утра, чтобы было у меня». Вернувшись домой, занялась обедом. Аленка накрывала на стол. Митрий крутился рядом, а Лёльки все не было. Алена! «Поднимись, позови Ольгу к столу», — велела я горничной. Хорошо, она присела в поклоне, вытерла руки и побежала исполнять приказания. Вернулась минут через пять. «А госпожи ольги нет». «Как нет?» — я нахмурилась. «Так поищи ее. Может, она пошла погулять?» Алена оббежала весь дом и сад, но сестры нигде не было. Мне уже было не до обеда, может, она ушла в лес и заблудилась. Надо взглянуть, в чём Лёлька была одета, и собрать всех на поиски. Вместе с Аленкой мы поднялись в комнату Ольги. Я распахнула шкаф, да так и застыла. Он был почти пуст. Не было на плечиках ее любимых платьев, постели полки с бельем. Я кинулась в комоду, где сестра хранила свои документы, драгоценности и остатки денег. Тоже ничего. Документы. Деньги. Что-то мне это напомнило. Не говоря ни слова, я вихрем спустилась вниз по ступенькам, забежала в свой кабинет, нащупала в стоящей на полке вазочки ключ. Отпирая нижний ящик стола, я уже догадалась, что там увижу. Мешочка с монетами, что я откладывала сестре на учебу в Институте благородных девиц, тоже не было. Меня словно холодной водой окатило. Лёлька сбежала. Но куда? Почему? Отчего мне ничего не сказала? Мне не жаль было монет, они все равно предназначались для сестры. Меня беспокоило, где она сама. А что, если Лёлька попала в беду? Наивная и барышня, привыкшая, что даже косу ей плетёт горничная. Это все я виновата. Заигралась в хозяйку и упустила сестру. Знала ведь, что с ее авантюрной натурой скучно в такой глуши. А мы даже в городе редко бывали. Где теперь ее искать? И, как назло, Прокопий сегодня в невменяемом состоянии, а Митри еле ходит. Можно было попросить помощи у Сент-Вилара. Я бы переступила через гордость и пошла к нему, но Алекса нет в Дубовске. Получается, мне даже некому обратиться за помощью. Что случилось? Я подняла голову. В распахнутых дверях кабинета стоял Митрий. «Ольга, «Она пропала. Принесите вашей хозяйке успокаивающего отвара». Велела на Лёне, а когда она ушла, вошел в кабинет и закрыл дверь. «Записка? Она что-нибудь оставляла?» «Нет». Неуверенно протянула я. «Кажется, нет. Я толком не смотрела. Вещи, вещи пропали. И деньги». «Давайте успокоимся и вместе подумаем, куда она могла поехать». Ольга мечтала поступить в Институт благородных девиц. И эти деньги были отложены ей на обучение. Но до начала занятий еще две с лишним недели. Может, она отправилась к родителям или родственникам? К родителям? Нет, думаю, нет. Да и не стала бы она в таком случае уезжать вот так тайком. А родственники? Ольга с ними почти не общалась. У нее были какие-нибудь знакомства в Дубовске? Мы мало бывали в городе разве что Сент-Вилары, но сестра откровенно недолюбливала селью. Впрочем, вы и сами об этом знаете. Вспомнила я безобразную сцену на террасе, свидетелем которой стал Митрий. В дверь постучали. Аленка принесла чашку успокаивающего отвара. От него пряно пахло луговыми травами. Я сделала несколько глотков, и мне действительно полегчало. Это простое и привычное движение отвлекло меня, заставив включить голову. Ольга не могла уйти пешком. Нужно разыскать экипаж, на котором она уехала. Я слышала ее шаги, примерно после полуночи, но не придала значения. Я отставила отвар в сторону. «Пошлите на хутор, может, там кто-то что-то видел», — кивнул Митрий. С этой минуты все завертелось. Я раздавала указания, велев опросить всех жителей хутора. Проверить, что еще пропало, и перебрать все вещи в комнате Ольги. Вдруг она все же оставила записку. Вскоре выяснилось, что пропал старый кожаный саквояж. Видимо, именно в нем она вынесла свои вещи. Кроме меня, в доме никто ничего не слышал. Алёнка спит в мансарде под самой крышей. Комната Митрии выходит в сад. А больше в доме никого не было. В хуторе повозку слышали, но не видели. Время было слишком позднее, а кроме своих тут в такую пору никто не ездит. Никакой записки Ольга не оставила. Но зато Алёнка обнаружила затертое до дыр письмо в кармане юбки, которое так и осталось висеть в шкафу. «Милая Оленька, завтра я снова буду иметь счастье лицезреть ваш прекрасный лик. С той поры, как узнал вас, я потерял покой. Меня не покидает ваш очаровательный облик. Ощасливьте меня, исполнив нескромную просьбу о встрече в саду. На том же самом месте. Ваш верный обожатель П.З. Я с трудом прочитала полустёршиеся буквы. Видимо, Ольга так часто перечитывала эти строки и всю носила с собой, чтобы мага на сгибах не выдержала и потерлась. А вы утверждали, что у нее нет тут знакомых. П.З. Кто это может быть?» Митрий аккуратно взял в руки послание, перечитывая его еще раз. пз пз Я задумалась, вспоминая наших немногочисленных общих знакомых. «Павел Завражский! Жених сели! Мы с Митрием переглянулись, и тут многое стало на свои места. И то, как рвалась Ольга на музыкальные вечера Сент-Виларов. И то, как при этом ненавидела их устроительницу. Она просто ревновала Павла к его невесте. «Барыня, госпожа Натали!» В комнату вошла запыхавшаяся экономка. «Я видела, кто ночью приезжал к дому. Я всю ночь с Прокопием проволандилась. Уж больно ему худо было. А тут он слегка успокоился и задремал. Я за окном стул к копыт услышала, ну и выглянула. Гришка это был. Только у него одного на коляске дыра заштопана. Я ее сразу узнала». Как оказалось, дыра за что подобыла на поднятом кожаном верхе коляски. А Гришка, тот работал в Дубовске возницей. «Собирайтесь, надо ехать». Митрий положил письмо Ольге на стол. «Куда? Гришке?» «Сначала к Сент-Виларам. Нужно выяснить, где этот Завражский. Хотя Гришку тоже нужно найти. Пошлите к нему кого-нибудь из своих людей. Все же хорошо, когда рядом надежное мужское плечо, пусть даже и раненое». Я была безмерно благодарна Митрию за его помощь.